Глава 16. Туфли, пистолет и яд. И тут я почувствовал, что меня прошибло холодным потом. Входная дверь. Как же я мог забыть, что дворник открыл её изнутри, и теперь любой может выйти из особняка. Дурное предчувствие вытеснило из моего сознания все остальные мысли и переживания. Боясь думать о последствиях своего недомыслия, я побежал к выходу. Распахнул дверь и выскочил на крыльцо. Там я на мгновение задержался, задохнувшись от свежего морозного воздуха. Кругом царила тишина, которую заполнял единственный звук ритмичное шуршание метлы в руках дворника. Снег больше не шёл, и на небе зажглись тяжёлые яркие звёзды. Я побежал по девственно чистой дорожке, Моля, во имя Бога, чтобы мои опасения оказались напрасными. Раскрыв калитку, я сделал всего шаг, и тотчас овяз снегу по колено. Пробраться к девятке оказалось не так-то просто. Я пошёл по своим старым следам, которые вели к машине, не самым коротким путём. Чем ближе я подходил к машине, тем сильнее сжималось моё сердце. Кажется, мои худшие опасения оправдались. Сама машина была присыпана лёгким сухим снегом, но снежная шапка с одного бока была повреждена. Тёмным пятном на ней выдирала с водительской дверь. Можно было сказать с уверенностью, что её недавно открывали, и потому снег с неё сыпался. Со слабой надеждой я приблизился к машине, открыл дверь и опустил руку под сиденье. Пошарил с одного бока, потом с другого, потом присел Я заглянул под сиденье. Пистолета не было. Я зарычал от досады и силой захлопнул дверь. Какой непростительный прокол! Тот, кто хотел заполучить Стерлинг, только и ждал, когда откроют входную дверь. Быстро он обернулся. Ничего не скажешь. Я вернулся во двор и остановился, глядя на то, с каким усердием дворник подметает дорожку. Конечно, Ни одного следа не осталось. Тот, кто скажет мне, что это чистое совпадение, рискует получить кулаком в лоб. Дворник продолжал мести, не обращая внимания на меня. И даже когда метла прошлась по моим ботинкам, он не остановился. «Не перестарайся», — сказал я ему. Наконец метла замерла в его руках. Дворник поднял на меня тяжелый взгляд. «Какие проблемы?» — спросил он. «Кто выходил из дома?» «Не видел», — односложно ответил дворник и снова начал мести. Я наступил на прутье метлы ногой. Дворник снова поднял голову. Теперь я почувствовал, как от него начинает исходить тупая агрессия. Силы ему, конечно, не занимать, но одним ударом он все же вряд ли сумеет меня свалить, а от второго я увернусь. «Послушай меня», — сказал я, глядя в бездонные глаза дворника. Если в доме произойдёт ещё одно убийство, то ты будешь проходить по делу как соучастник, но это в лучшем случае. Ничего не ответив, дворник выдернул метлу из-под моих ног и с невозмутимым видом возобновил работу. Я повернулся и пошёл к дому, думая о том, что теперь к моему расследованию добавилось ещё одно немало важное обстоятельство. Оно стало для меня смертельно опасным. Пистолет занял боевую позицию. Я поднимался по ступенькам крыльца, вспоминая, как всего несколько часов назад подходил к этой же двери с лерой на руках. Тогда у меня не было сомнений в том, что я сумею защитить эту худенькую и немного чудаковатую девушку от злых сослуживцев. Запомни этот урок навсегда, сказал я себе. Не надо пытаться предвидеть будущее, заходя в незнакомый дом. Погружённый в свои размышления, я приблизился к двери и уже поднял руку, чтобы взяться за ручку, как почувствовал что-то похожее на лёгкий дискомфорт. Чего-то не хватало. За прошедшие часы здесь произошли неуловимые изменения. Я посмотрел под ноги. Ну да, снега на ступенях стало заметно меньше, но не только в количестве снега дело. Я остановился, и посмотрел по сторонам. Мне показалось, что на крыльце раньше стоял какой-то предмет. Точнее, это был не предмет, но именно из-за него Лера упала в обморок. И тут я вспомнил, чего сейчас не хватало. Лая сторожевого пса. Я уже стоял у двери, а мохнатый сторож не подавал сигнала в тревоге. По-прежнему стояла глухая тишина, на которую я обратил внимание, когда только выжил из дома. Я перегнулся через перила и посмотрел вниз. Из собачьей будки выглядывали две чёрные лапы. Я зависнул, никакой реакции. Пришлось спуститься, чтобы напомнить зверю о его функциональных обязанностях. Я не спеша приблизился к будке, готовый отскочить в сторону, если пёс вдруг проявит служебное рвение, и пригнулся. Никогда в жизни я еще не видел, чтобы собака спала с раскрытой пастью, вывалив розовый язык. Осененный внезапной догадкой, я легонько пнул ногой тяжелую треугольную голову. Собака была мертва. Я присел перед будкой, взялся рукой за мягкий еще теплый загривок и вывал их животное на снег. Крови не было, значит, в него не стреляли. Но не от инфаркта же он откинул лапы, черт возьми. Кажется, я уже не поспевал за стремительным развитием событий и терял контроль над ситуацией. Открыв входную дверь, дворник вольный или невольно предоставил преступнику полную свободу действий. Мне достаточно было только выйти из дома, чтобы дважды наоткнуться на результаты этих действий. За моей спиной послышались тяжёлые шаги. Я обернулся. Ко мне приближался дворник с метлой на плече. Присев рядом с трупом собаки, он взялся за мочленые челюсти обеими руками, раздвинул их, заглянул в глубину глотки и покачал головой. Потом выпрямился и пнул ногой здоровенную миску. Вместе с засохшими обглоданными костями на снег вывалились маленькие кусочки варёной колбасы. Похоже, проглотила всянка отраву. Почти равнодушным голосом произнёс дворник, поправляя на голове шапку: Кто-то из гостей лишнего шума побоялся. Меня задело, что этот простой человек так легко и безапелляционно определил, кто мог отравить собаку, а кто не мог. Но почему именно из гостей? Дворник повернулся ко мне и смерил моё лицо продолжительным взглядом. А потому, что на своих она и так бы не лайла. Зачем тогда её травить? Я промолчал. Возразить мне было нечем. Деウォーнинг сделал простой и верный вывод, вычеркнув себя за одно и Ольгу из списка подозреваемых. Я вернулся в дом, закрыл за собой дверь на ключ и остановился у лестницы, раздумывая, куда мне пойти и что предпринять. У меня не было сомнений, что отравление собаки и пробажа пистолета из машины два логически следующих друг за другом события. чтобы незаметно, не привлекая внимания, выйти со двора за пистолетом, а затем вернуться обратно, злоумышленник кинул собаке отравленную колбасу. Значит, как минимум на двух уликах его можно поймать: на промокшей в глубоком снигу обуви и на отраве, которой он воспользовался. И я направился к Леере, сам не зная, что именно влекло меня к этой девушке, то ли желание одним махом доказать её вину и поставить точку. то ли стремление укрыться в надёжном месте, где менее всего можно было ожидать выстрела в спину, то ли инстинктивная тяга к стройной самочке. Но когда я без стука распахнул дверь комнаты, от чего Лера испуганно забилась в самый дальний угол дивана, я понял, что мной управляют амбиции сыщика. "Где обувь?" негромко, но достаточно жёстко произнёс я. "Какая обувь?" Заикаясь, переспросила Лера, как щитом прикрывая с книжкой: "Тысяча один вопрос про это". Я не стал уточнять. Время и внезапность решали всё. Встал на колени перед диваном, пошарил рукой по пыльному полу и выудил пару усатых тигряд. Они были совершенно сухими, словно я выдернул их из жаркой безводной Африки. Отшвырнув близнецов в сторону, я дёрнул штору, проверив батарею отопления. Там было пусто. Развернувшись, я шагнул к двери, дёрнул у себя дверцу стеного шкафа и сразу увидел пару сапожек на высоком каблуке, которые доставили Лере столько неудобств на обледеневшей дорожке. Мне казалось, что я уже чувствую мокрую и холодную подошву, которой прилипли к рожке не растаявшего льда, и уже придумывал первые слова, которые должен буду сказать Лере, но... но сапожки оказались совершенно сухими. не менее сухими, чем тапочки. Что с вами? спросила Лера, глядя на меня так, как смотрят на психически нездоровых людей. Что вы там ищете? И тут я вспомнил про белые туфли, которые лежали в спортивной сумке. Весельник запросто можно было выскочить в одвор. Где туфли? крикнул я и тут сразу понял, что коснулся тайны. Лера невероятно смутилась. Она попыталась улыбнуться, скривила губы, Затем, пожала плечами и отрицательно покачала головой. Лицо её быстро покрылось спонцованными пятнами. "Туфли?" переспросила она, изо всех сил стараясь произнести это слово легко и непринуждённо. "Какие туфли?" Но я, словно рыбак, уже чувствовал, как трепещет добыча на леске, и осторожно подвозил её к себе. "Белые", уточнил я, не сводя с девушки глаз, и шагнул к ней. "Ой, мамочка!" прошептала Лера, подтягивая к себе коленки и прижимая книгу к груди, которая лежали в твоей сумке. Ещё более конкретизировал я свой вопрос и приблизился ещё на шаг. "Вы что?" шикнула Лера, сверкая очками. "Собираетесь меня убить?" "Хуже", ответил я. "Хуже не бывает", попыталась вступить в полемику Лера. Я раскрыл дверцу тумбочки. Там ничего не было. Тогда я подошёл к платяному шкафу и взялся за ручку створки. Лучше во всём признайся сама, предложил я мирное разрешение конфликта. В чём? жалобно уточнила Лера. Пистолет где? рявкнул я. Господи, зашептала Лера, вскидывая глаза к потолку. Так что вы и ищете? Пистолет или туфли? Баночку с ядом? Кажется, я добился чего хотел. Ситуация была уже достаточно комедийной, а мои действия со стороны выглядели как весёленькая пародия, но оследственна оперативную работу. И в этом заключалось преимущество частного детектива перед профессионалом. Я мог позволить себе балансировать на грани шутки и серьёзности, ведь я всего лишь зарабатывал деньги и удовлетворял своё честолюбие, не больше и не меньше. И мне очень хотелось, чтобы Лера это поняла. В шкафу я обнаружил спортивную сумку. Я вывалил их её и поставил перед диваном. "Давай по-хорошему", предложил я. "Ты мне пистолет, а я подумаю, как тебе помочь". "У меня нет никакого пистолета", клятвоно произнесла Лера. "Хорошо, допустим", ответил я, обессиленно садясь на стул. "Давай хотя бы туфли" Лера отложила книгу, опустила ноги на пол, провела ими по полу, пытаясь на ощупь найти тапочки. «Скажите, Ольга много вам заплатит за то, что вы посадите меня в тюрьму?» спросила она чуть хрепловатым голосом. «Может, я смогу заплатить вам больше, чтобы вы отстали от меня?» У меня даже дыхание свело от той откровенной наглости, из которой эти слова были произнесены. «Хватит болтать!» — сказал я, нахмурив лоб. — Туфли неси и прекрати мне выкать. Лера встала, прошепала босыми ногами к ванной, у двери остановилась и повернулась ко мне. — Честное слово, я никого не убивала, — сказала она. Недолго подумала и добавила. — Я могу продать свою машину и отдать вам эти деньги. — Стоп! Не надо слезу из меня выдавливать! — Я не могу продать свою машину и отдать вам эти деньги. Перебил я Леру с деланным интересом, разглядывая свои кулаки. Я сам знаю, что ты никого не убивала. Просто ты себя так ведёшь, будто всем должна и перед всеми виновата. Думаешь, мне очень приятно разговаривать с тобой таким тоном? Я с большим удовольствием пригласил бы тебя к себе домой. Нормантический ужин, так сказать, при свечах. Но дело надо довести до конца. Это мой принцип, понимаешь? Понимаю, кивнула Лера. Ну раз понимаешь, то тащи туфли и закончим этот дурацкий спектакль. Домой хочу. Надоело всё. Лера зашла в ванную и вынесла оттуда пару белых туфель. Протягивая их, она не смело приблизилась ко мне. Всю ихохморя брови, я покосился на туфли. Можно было махнуть рукой, встать и сказать: "Ладно, хватит, ложись спать, больше я тебя не беспокою и уйди". Я уже был готов так сделать, но в последний момент всё-таки взял их. И тутчас почувствовал, как моё сердце куда-то провалилось. Туфли были влажными и тёплыми. Наверное, Аля сняла их с батареи, где они сохли. На одном каблуке темнело бурое пятно. Я опустил глаза, чтобы не встретиться с молящим взглядом и вернул туфли. Убери. Встал, подошёл к двери, остановился на пороге. В общем, так, подумал я. Сейчас я поднимусь к Ольге, верну ей аванс и скажу, что моё расследование зашло в тупик. Потом сяду в свой джип и помчусь домой. Лягу в кровать и буду спать сутки напролёт. Я вышел в коридор и силой захлопнул за собой дверь.